Оно видело берега той великой страны, откуда не возвращается ни один корабль, чтобы предать земле свой экипаж. Оно было инкрустировано серой солью до самых клотов мачт и верхушки трубы, словно, как заявил один весёлый моряк, экипаж выудил его откуда-то с одного моря и привёл сюда, чтобы получить вознаграждение.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 Затем ей попалась фраза в начале следующей страницы: увидеть ещё раз тебя и детей. Она сделала нетерпеливое движение. Вечно он думает о том, чтобы вернуться домой. Никогда ещё он не получал такого хорошего жалования. В чём дело? Ей не пришло в голову посмотреть предыдущую страницу. Она нашла бы там объяснение. Между 4 и 6 по полуночи 25 декабря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 успокоилась. Скромно у краткой тикали чёрные мраморные часы, оценённые местным ювелиром в 3 фунта 18 шиллингов и 6 пенсов. Дверь распахнулась, и в комнату влетела девочка в том возрасте, когда коротенькая юбка не скрывает длинных ног. Бесцветные, довольно жидкие волосы рассыпались с неё по плечам. Увидев мать, она остановилась и с любопытством впилась своими светлыми глазами в письмо.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 Ступай, надень шляпу, сказала она помолчав. Я иду за покупками. У Лины распродажа. Ах, как чудесно! воскликнула девчонка неожиданно серьёзным, вибрирующим голосом и вприпрыжку выбежила из комнаты.